Двойники исчезают в полдень. В 1975 году Дима Соболев впервые переправился через ангару на пароме. Он выбрался из старенького автобуса лесной школы на палубу, подставил лицо речной свежести и пронизывающему ветерку. В добрый ли час он согласился на работу в закрытом медучреждении для детей-хроников. Но проректор мединститута по вечернему обучению представил это как честь для студента, который два года вкалывал санитаром в морге областной клинической больницы. А теперь после второго курса разрешалась работа медбратом, и проректор рекомендовал его на лето в лесную школу, в которой дети находятся круглогодично. Наверное, потому что Дима был холост, прослыл жутким трезвенником и занудой. Ребята из группы сразу наградили его кликухой «Бирюк». Им ведь не расскажешь о срочной службе, о взрыве боеприпасов, о том, как перетягивал обрывками гимнастерки оторванные конечности сослуживцев, и только к вечеру понял, что сам ранен. Этот взрыв и побудил идти в мединститут». Да еще позволил ему поступить на вечернее отделение вне конкурса из-за правительственной награды. Соболев радостно согласился, хоть поживет три месяца в Приангарской тайге, подышит воздухом, а работа с детьми, ну и что, управлялся же он до армии с тремя братьями-сорванцами. Теперь они сами прошли срочную, люди самостоятельные, один даже женился» а паром заколыхался на прибрежной волне, потом причалил. Водитель, не дожидаясь Диму, выехал на дорогу. Его тотчас окружили люди, наверное, стали упрашивать подбросить до деревень. Шофер оглянулся на нового медбрата, сдвинул шапку на лоб, почесал затылок. Дима понятливо улыбнулся, махнул рукой и крикнул. «Поезжайте, я сам доберусь!» Тут, согласно карте недалеко и зашагал к стене леса с размытой гравийкой эй паре подь-ка сюды позвал шофер дима развернулся и подошел к плюгавому водителю который чуть ли не приплясывал от ожидания халявы по его красной роже было видно все что заработает тут же пропьет таких мужичков было полное в родном забайкалье ты паря — Иди ровно по дороге, не сбивайся, места у нас глухие, мало ли кто шалить в лесу станет. Дима лишь принял серьёзный вид и пообещал никуда не сворачивать. — Ирки то есть Рейде Антоновне, передай, что у меня мотор забарахлил, я в Белкете останусь, с механизатором переговорю. Дима кивнул, мол, обязательно передам, и пошёл своей дорогой. Грунтовка была еще волглой, наверное, вечером здесь вовсю поливал дождь, из сосняка веяло влажной корой и хвоей, ощутимо припекало солнце, казалось, дорога сама несла его. Но на ее рыжеватой, рыхлой спине показались отпечатки крупных копыт, весьма странных, нужно сказать. Будущий медбрат остановился и внимательно оглядел дорогу. Ха. Какое-то отбившееся от стада или сбежавшее с подворья животное почему-то шло, как человек, на двух ногах. Да ну, ерунда. Скорее всего, кто-то придавил к башмакам копыта, и характерного запаха скотины не было, как и лепешек помета. А вот рядом со следами виднелось углубление, словно от трости или палки. Причем все эти странности... Начинались и обрывались, как будто существо, топтавшее дорогу, спустилось с воздуха и в него же поднялось. Парень только пожал плечами. Следы на дороге сейчас самое последнее, на что нужно обращать внимание, и решил продолжить путь. И тут случилось нечто из ряда вон выходящее. Его взгляд зацепился за еще одну странную деталь. Между двумя березами и дальше из травы выглядывали майские рядовки. Самые ранние грибы окрест его родного забайкальского села. Да такие рясные! Во рту сразу же появился вкус рядовок, тушеных в собственном соку на огромной чугунной сковородке. Это был вкус детства. Он с братьями выискивал по и пастбищам первые строчки и другие грибы. Потому что поздней весной и в начале лета есть было нечего. Обычно он тащил на загривке младшего, трёхлетнего Вовку, а впереди бежали, толкались погодки Мишка с Сашкой, сверкали пятками чёрными от грязи. Из глубины сосновника, пронизанного лучами солнца, донеслись вопли: "А! -а, -а! Санька дерётся! Я беда корябеда! Я первые грибы нашёл!" «Они мои!» И Димка рванул в лес. Сейчас он обоим подаст как следует. Деревья почему-то вытянулись сверх, а сосны обернулись рощицей березок. И вещи куда-то делись. Старший брат шлепал босиком по влажной тропке, шею и плечи оттягивал Вовка, а по штанам, перешитым из отцовских, хлопал плетеный туесок для грибов, болтавшийся на веревке». Впереди мелькнули рубашки братцев. Пацаны тут же упали в траву, от души мутузя друг друга кулаками. Снова раздался вопль. Точнее, виск. Наверное, Мишка укусил Сашку. У Димки самого имелось отметина на руке от его зубов. Желание накостылять мелкоте стало нестерпимым. Димка выбежал на светлое место и увидел причину ссоры мальчишек. На свободном от травы пятачке Белели шляпки рядовок, выросших кольцом. «А ну назад! На ведьм на кольцо наткнулись, да еще и разодрались!» Крикнул босоногий старшак. Крикнул и... Никого не увидел. Да и не мог он увидеть, потому что прежние мальцы стали взрослыми и разъехались по стране. Нынешний Димка в легкой куртке из плащевки, без кепки... В кедах и спортивных брюках стоял на поляне и орал в пустоту. А вот ведьмино кольцо никуда не делось. Тяжесть на плечах стала нестерпимой. Закружилась голова, и Дима упал вниз лицом. Когда ему удалось подняться, то все предметы — рюкзак и сумка с книгами, стволы сосен, тропинка, которой он вышел на проклятое место, раздавленные грибы — двоились и колыхались в жарком воздухе летнего полудня. Соболев поднялся, платком вытер лицо и руки от земли, липких остатков давленных рядовок. Мир по-прежнему дрожал перед глазами. Конечно, это не смутило бывшего срочника и будущего врача. Подумаешь, легкое недомогание после подготовки к досрочной сдаче экзаменов. «Чистейший воздух, полный кислорода, жара и воспоминания о родных местах!» Дима поднял вещи и ушел, не оглядываясь. Он, конечно, заметил рядом с ведьминым кольцом следы копыт и отпечатки палки или шеста, но решил об этом не думать. Если кто-то из сотрудников лесной школы знал о его прибытии и решил подшутить над новичком, то он его вычислит и разберется по-своему. В любом случае не повернет назад. Здание лесной школы не впечатлило. Он навидался таких вот больничек в глубинке, когда ездил к матери. Похоже, его никто не ждал. Просто думали, что медбрат приедет на автобусе, а он явился пешим ходом. Дима нашёл в соседнем строении дверь с табличкой «Главный врач Королёв Олег Петрович» и постучался. Странное дело. Кабинет не был заперт, створка двери чуть поскрипывала от сквозняка, а из-за неё донёсся лишь храп. И Дима вошёл без приглашения. Олег Петрович спал, откинув голову на жёсткую спинку стула Ветерок шевелил несколько листков на столе. Медбрат громко поздоровался и представился. Главврач тут же уселся по-человечески, поднял на Диму глаза в красных прожилках, потянулся к полу, и стекло дважды стукнуло о дверцу письменного стола. Понятная и много раз виденная картина. Олег Петрович не без усилий выбрался из-за стола, Поздоровался с новым работником за руку, и тут же с ходу стал излагать должностные обязанности медбрата. Потом остановился со словами: "Э-э, ведь все и без меня должны знать". Налил из графина воды, жадно выпил. Дима с невозмутимым видом все же усмехнулся про себя. Главврача давил сушняк после вчерашней выпивки. Рассказывая о школе, Олег Петрович оживился. Он был в ней главным со дня ее основания. Поэтому похвастался достижениями, указал на стену с многочисленными грамотами. Вообще говорил слишком много и не по существу. Дима не стал задавать вопросов. По его опыту узнать подробности о медучреждении можно только изнутри, приступив к работе. Но вопросы у него остались, причем довольно серьезные. Главным образом его удивил закрытый третий этаж самой больницы, в то время как промышленный край с предприятиями, загрязняющими внешнюю среду, выдавал повышающуюся год от года заболеваемость детей. Школа-то могла принять больше, чем 32 ребенка хроника. Показалось странным отсутствие лаборатории и то, что необходимые для анализов материалы отвозились в город. Зато имелся холодильник для тел в отдельном строении. Это вообще не укладывалось в голове Соболева. Особенно потому, что патанатома не было. На всех детей всего два врача-терапевта, работавших посменно. А ведь в этой школе томились и сердечники, и почечники, и легочники. Воспитатель один, учитель один для детей с первого по седьмой классы. Да, лесная школа была создана для того, чтобы окончательно загубить ребят или их будущее. Персонал показался дежурно приветливым и несколько заторможенным, будто каждый носил в душе груст тайны или неопределенности. На посту он внимательно изучил карты назначений и не поверил глазам. Его подопечным легочником, поступившим в феврале-марте из трех городов-гигантов областной промышленности, делали инъекции тяжелых препаратов, кололи лошадиные дозы витаминов, а к лету назначили еще антибиотики. А как же физиотерапия, лечебная физкультура, да и вместо прогулок постельный режим. И это несмотря на здешний воздух, который мертвого поднимет. Соболев познакомился с толстухой Раисой, медсестру из местных. У нее он должен был принять палаты уже сегодня вечером. Женщина стала трещать о том, что работает здесь на износ, возвращается со смены в Билкет без сил, а хозяйство-то у нее ого-го. Вот о нем она могла говорить бесконечно, заодно навязывая Диме домашние продукты. На его просьбу рассказать о пациентах Рейса ответила просто. От скойки бесятся, от тоски капризничают, спят, жрут, нервы мотают. Разговор с воспитателем тоже не порадовал. Носатая ГУК Клара Иннокентьевна с какой-то стати потребовала его документы. Порылась в них и сразу же заявила. Завтра утром по палатам в каждую отдельно. Проведем пионерский сбор. Ведь это хворое хулиганье все-таки пионеры. И вы, Дима, расскажете им о том, как получили медаль за боевые заслуги, о своем подвиге, о том, как стали студентом мединститута и как упорно идете к мечте всей вашей жизни. Соболев внутренне содрогнулся. Вот о чем он не хотел рассказывать, так о своем якобы подвиги Не должны дети знать о преступной халатности руководства, о крови, криках и смерти, о том, что некоторые сослуживцев вернулись домой инвалидами и четверо в цинковых гробах. На дежурство Дима заявился на полтора часа раньше. Все равно учебники валились из рук, а глаза застилала дрема. Раиса очень обрадовалась, что может отправиться в деревню раньше. Она дала ему строгий наказ. «Ты на ночь антибиотики вкали и заставь стервецов микстуру выпить, иначе с ума с ними сойдёшь!» «Какую микстуру?» – удивился Дима. «В назначениях её нет». – махнула рукой толстуха. «Не помню, как называется. Старшая её на ночь выставляет. Это...» даже не знаю как сказать короче сегодня вечером на тебе не три палаты опять не идти же мне через лес одной я людку с собой позову и скажу что ты парень хороший и понимающий она дневная а ночью все равно бы тебе пришлось дежурить больше некому не знаю почему ни главный ни старший от тебя не предупредили да конечно согласился дима По большому счёту, ему было всё равно. А вот микстура напрягла. Он взял в коридоре бутылку, понюхал, а потом и налил чуть-чуть в одну из мензурок. Ага, это раствор кватора, валериана с мятой, бром, магния сульфат. Ничего страшного, у лёгочников всё равно, как правило, повышенное давление. Но пациенты-то дети... К тому же, зачем пичкать ею почечников? Очень странно. Соболев так и не дождался появления дежурного терапевта. А другие сестры тоже отмахнулись. Детям на ночь всегда это пойло дают. Они и сами его принимают от нервов. Шарообразная санитарка Даша сводила ходячих в туалет, поменяла судно лежачим и строго предупредила медбрата. «Ночью это твоя забота!» утру чтобы все хозяйство было чистым есть ответил ей по-военному дима чем вызвал уже треста даши улыбку схожую с прорехой на комковатой подушке и вот настал час икс нужно было колоть парнишкам антибиотики по опыту на практике соболев знал какой рев стоит в это время в процедурке а еще он запомнил правило Никаких окриков и ругани следует по возможности прятать шприц с устрашающей иглой. В первой же палате его встретило хныканье. Один из пацанов, и вроде даже не малыш, кутался в одеяло. Витя, старший мальчик, сполз с постели, улыбаясь. «Мы вам паху держать поможем, а потом Лёху!» «На место!» — спокойно велел ему Соболев. Присел на кровать к Пахе и сказал, «Укол я тебе все равно поставлю. Если будешь вырываться, вот с такими глазами это сделаю». Дима скосил глаза к переносице и повернулся к другим ребятам. Они захохотали. Из-под одеяла высунулись мокрые глаза и нос. Дима продемонстрировал ребенку, до какой степени он косой. Потом похлопал рукой парнишку и добавил, «Ну, выбирай». Мальчик завозился, не переставая хныкать, и обнажил худой и сколотый до синяков зад. Так и абсцесс недалеко заработать. Подумал Соболев и осторожно стал нащупывать место без шишек. Когда ребенок чуть отвлекся, быстро уколол его, без рёвания обошлось, но, видимо, раньше концерты были не слабые потому что дети похвалили несчастного Паху за выдержку. Когда все закончилось, Дима сказал пацанам. «Ватки держите еще пять минут, и вот что, ребята, я сам лежал в госпитале. Знаете, как солдаты борются с шишками от уколов? Нужно приложить к больному месту фольгу от шоколадок, прикрыть полотенцем и постараться спать не ворочаясь. Зуб даю, через три дня шишек не станет, есть у вас чистая фольга». Все посмотрели на лёху Он заныл. — Я коплю ее, хочу летающего змея обклеить, когда отсюда выйду. — Дурак, если ты сюда попал, тебе больше никогда не запустить змея. Будет другая больница, а потом в гроб ляжешь, — сказал Витя. Соболев еле удержался, чтобы не рявкнуть на мальчика или вообще не щелкнуть его по лбу. — Что это еще за разговоры? «Чьи слова ты повторяешь?» Витя угрюмо поглядел на медбрата и указал на закрытое санитаркой окно. «Туман! Какой еще туман?» – рассердился Соболев. «Чтобы я больше такого не слышал, я с вами еще поговорю». В других палатах дело пошло быстрее. Медбрат сразу всем предлагал выбор, в каком виде он делает им уколы. С косыми глазами или нормальными Ребятишки смеялись от неожиданности и подставляли ягодицы. А в целом у детей было подавленное настроение. И Соболев не мог не связать его с вполне возможной побочкой от брома, который входил в состав микстуры. Он долго стоял, нахмурившись над бутылкой из темного стекла. А это был тот случай, когда он не мог отменить распоряжение какого-то врача, Зато сейчас он нальет им терапевтическую дозу для детей по чайной ложечке. Не более. Появилась библиотекарь Аня с томиком поэм Пушкина. Стала читать ребятишкам стихи на ночь. Что поделать, постоянная тошнота от лекарств не сочеталась с поэзией. Дети явно не хотели слушать, баловались. Голос девушки стал громче, в нем зазвучали слезы. К этому времени Соболев закончил промывать шприцы и иглы, поставил их стерилизовать, с облегчением подумал, что утренние капельницы — забота Раисы, и отправился в первую палату. Аня с тяжким вздохом уступила ему место. Первым делом он открыл форточку, но ребятишки запротестовали. — В чем дело? Вы против свежего воздуха? — удивился Дима. «Туман наползет! Но вы же сказали, что слушать не хотите!» — откликнулся Витя. «Был не прав примирительно сказал медбрат. «Только сначала послушайте меня. Туман — это мельчайшие капельки воды, ведь рядом большая река. Легочникам полезен умеренно влажный воздух. В теплое время года он не повредит. Тем более в палате сухо, и у вас верблюжье одеяло». «Дайте вашим лёгким дышать влагой. Этот туман на тот свет забирает!» Перебил Витя. «Ерунда!» Оборвал, в свою очередь, его слова Соболев. «Мы же не в дебрях Амазонки и болотах вдоль Ганга. Наша школа на берегу красавицы Ангары, вытекающей из чистейшего озера в мире». Витя попросил помощи у друга. «Лёх, ну хоть ты докажи!» «Ты же сам рассказывал!» Мальчик уселся на кровати, закутался в одеяло и завел, видимо, сто раз повторенный разговор. Я сюда первым приехал в феврале. В палате один Гошка был. Дышал тяжело, не разговаривал. В первую же ночь я проснулся от холода, вскочил. Заклеенная форточка почему-то была открыта. А Гошка хрипел, синими губами воздух ловил. И вдруг в форточку полез туман, расстелился по полу, и испугался и на кровать залез. А Гошка вдруг поднялся, хотя два дня не вставал. Туман к двери двинулся. Гошка так и вышел за ним, обернулся ко мне бледный с совсем белыми глазами, поднял руку, а она вдруг как дым сделалась и упала в туман. Тут мне плохо стало, словно в темноте очутился. Очнулся утром, полна палата врачей, мне укол Райка поставила, я надолго отключился. Мне долго не говорили, где Гошка, а я знал, что его туман унес. Потом Витьку с Лехой привезли. Повеселее стало, потому что без них я все время боялся, что за мной туман придет. Хотя жиртрест снова форточку заклеила. Соболев подивился, что мальчик и он сам дали одинаковое прозвище санитарки Даше, а ещё задумался, как бороться с галлюцинацией больного ребёнка, которая стала настоящей легендой. «Это очень-очень плохо. Нужно срочно поговорить с главным врачом. Возможно, это приведёт к быстрому увольнению медбрата. Да и ладно. Он-то не пропадёт, из института его не исключат. Из морга не уволят, для него есть жизнь и без этой лесной школы, а вот для больных ребятишек. И брат принял единственно возможное для него решение. Сначала побороться со всем, что тут творится, а дальше жизнь покажет. Это решение было ничуть не труднее, чем разговор с особистами после взрыва. Но череда странных, вызывающих тревогу событий, не кончилась. Он увидел в коридоре Аню, которая окуталась в негреющий штапельный платок. Девушка, сама бледная, как дети легочники, произнесла дрожащим голосом. «Ребятишки сегодня плохо засыпают. Хорошо, что хоть у девочек на втором этаже тишина». Дима оценил ее состояние и предложил мне терпящим возражения тоном. «Давайте-ка я провожу вас до служебного корпуса, сам немного прогуляюсь». Девушка с благодарностью взглянула на него, но ее страх, Особолев был уверен, что она именно боится чего-то, не развеялся. Они вышли в достаточно холодную ночь. Аня затряслась еще больше, а Дима не без любопытства рассматривал чудную картину. Вокруг четырёх фонарей, освещавших территорию лесной школы, клубились лёгкие пёрышки тумана, пушистая пелена застилала весь двор. Зато из стены близкого леса туманище буквально выплывал клубами. Значит, библиотекарь Аня боится именно этой плотной взвеси воды. Хотя ничего удивительного, что здесь в понижении рельефа скапливаются испарения — Аня неожиданно вскрикнула. Дима крепко схватил ее за предплечье, сжал хрупкие и жалко трясущиеся руки, сказал «Что случилось, Аня?». Девушка смотрела ему за спину, только правее, однако прошептала «Ничего». Соболев отпустил ее, но кратко и глянул в ту же сторону, куда смотрела Аня. «Да ничего особенного». Один клочок тумана и в самом деле напоминал невысокую фигуру. Дима не терпел истерик, поэтому не без облегчения довел трусиху до дома персонала. В корпусе кто-то закрыл двери в палатах. Это рассердило Соболева, который по практике знал, что так делается только во время проветривания. А если ребенку станет плохо или он испугается, как лёха, Нельзя, чтобы крашеная створка отрезала его от сестринского поста, и он снова распахнул двери. В последней палате для мальчишек он скользнул взглядом по окну и оцепенел от неизвестного атмосферного давления. Туман за стеклом быстро поднимался все выше, и скоро... Оно оказалось залепленной его густой молочной плотностью. Более того, водяная взвесь сама немного сияла, бросая в палату голубоватые лучи. И вдруг в ней мелькнула багровая полоса. Через миг туман распался на слои, исчез. А багряный отблеск продержался чуть дольше. «Что это за преломление лучей фонаря?» Но всё выглядело весьма зловеще. Соболев прошёл на свой пост, теряясь в догадках. Рассуждать о том, о чём понятия не имеешь, бесполезно. И вообще, само место, где находится школа, довольно странное. И специалисты здесь странные, и дети. Дима собрался немного подремать. В затихшем корпусе ожили посторонние звуки. Соболев услышал, что кто-то спускался стуча каблуками с лестницы на третьем этаже. Теперь каблуками простучали по лестнице второго, разогнали тишину еще ниже. Из проема показалась мощная, но на диво пропорциональная фигура старшей медсестры Ираиды. Для дела она к нему Ия. Оказалось, что ради Или. Миловидная и моложавая женщина для формы поинтересовалась, как у него дела, разрешила отдохнуть на кушетке, сообщила довольно блудливо, что у нее на втором этаже кровать-полуторка с шикарным матрасом. Соболев отказался от кушетки, и от кровати на втором этаже, и чая или даже кофе. Выразительно стал перелистывать страницы пособия по топографической анатомии для курса общей хирургии. Короче, изобразил Бирюка. Не без досады женщина удалилась, обронив. «Микстурку не забудьте принять!» Дима про себя подумал. «Ага, бегу и спотыкаюсь принимать чёртову микстурку». И тут же выкинул Ираиду из головы. Соболев всё же прилёг. Сначала подумал о завтрашнем сборе полуживых пионеров, потом о том, что можно рассказать ребятам, и незаметно ухнул в чуткий сон. Разбудили его утренний свет и четкие команды Ираиды на втором этаже. Дима забегал с тазиками и суднами, поглядывая на часы. рейсы и Люды все не было. Пожаловала Ираида и объявила, что дневные сестры На работу не явились, поэтому Соболев выполняет их обязанности. Судно сменились под носами с завтраком. Но дети отказались есть. Соболев спросил шарообразную санитарку Дашу. — Как вы думаете, если ребятам давать отвар подорожника, их будет меньше тошнить? — А ты откуль про чьеву траву знаешь? Деревенский, что ли? Дима кивнул. Толстуха наградила его потеплевшим взглядом и сказала. «Бабка моя всех подорожникам лечила, от всех болести. Кахыкали, если, богульник заваривала. От лекарств любой жрать перестанет». Чири его трава, болесть, кахыкать вместо кашлять. Эти слова хорошо знакомы с Соболеву с детства. Надо как-то поговорить с тетей Дашей насчет всего, что здесь творится». А потом были эпопея с капельницами, трагедия с витамином В6, который Соболев решил колоть не в многострадальные ягодицы, а в предплечье, что было на порядок больнее. Не успел медбрат перевести дух, как явилась Гук Клара Иннокентьевна, и принялась орать на детей, чтобы они надели чистые майки и галстуки для пионерского сбора. Димона спросила... «Устал после первого дежурства?» Он кивнул. «Ничего. Ты обязан. Ты ведь комсомолец!» Заявила Клара Иннокентьевна. «Что-то я не видел в уставе ВЛКСМ, что комсомольцы обязаны не спать больше суток», подумал Соболев и устыдился. Ему удалось немного покемарить. И поэтому смолчал. Несколько сериалистичная картина, сидячие лежачие дети в пионерских галстуках с залепленными лейкопластырем, локтевыми сгибами и запястьями, старающиеся спеть взветий с кострами «Синие ночи», оставила в Димкиной душе след подобной царапине. Вроде мелочь, но соднит и мешает. Соболева в каждой палате приняли в почетные пионеры. «Девчонок оставим на завтра», — заявила Клара, утомленная идейным воспитанием больных детей, и спрятала в карман халата пенерский галстук, который изрядно помялся от того, что его повязывали шесть раз. Красный кончик галстука торчал из кармана и выглядел, как потек крови. Обед и сон взяла на себя санитарка Даша, а ему и велела отдохнуть. Здесь так заведено. И он отправился к главврачу. Олег Петрович, видимо, по обыкновению спал, уронив голову на локоть. Колпак свалился с его потной красной лысины. А ты, однако, гипертоник, но прикладываешься к бутылке ежедневно. Подумал Дима и громко поздоровался. Главный вздрогнул, поднял голову, уселся и спросил, как ни в чем не бывало. — А что, Соболев? «Справился с первым дежурством?» Медбрат только открыл рот, чтобы задать вопросы, но в это время послышалось тарахтение мотоцикла. Главврач сорвался со стула, бросился к окну. Черный, заляпанный грязью Урал несся на всех парах по территории лесной школы. В нем сидели трое милиционеров. Олег Петрович пули вылетел за дверь. Из коляски выбрался пузатый майор, отряхнул кепку и и заорал на главврача. «Ты мне что обещал? Кто говорил, что местные, но никак не связаны с твоей лечебницей? А теперь в Белкете, по твоей милости, снова сироты! Трое Райкиных, двое люткиных «Может, бабёнки за, за щавелём? Или побегами папоротника отправились да заблудились? Выберутся, куда им деваться?» — ответил Олег Петрович. Это были его последние слова, и, который Дима услышал. Дальше главный только бубнил тихонько увещевая майора, который все не хотел успокаиваться. «Какой папоротник вечером после смены!» — рычал он, но уже тише. Главврач повел, надо полагать, какого-то милицейского начальника, участкового и водителя к себе. Наткнулся на Диму и сделал выразительный жест рукой. «Выметайся, мол». Соболев попытался подслушать под окном, но до него донёсся только бубнёж. Однако стало ясно, по какой-то причине пропали две медсестры. И Олег Петрович точно должен знать, почему это случилось. Более того, он лично связан с этим чрезвычайным происшествием. Но медбрат не мог подозревать, с какой сценой, не менее загадочной и тревожной столкнется через пару минут. Едва он вывернул из-за угла деревянной трехэтажки, как увидел, что мощная Ираида Антоновна теснит с крыльца худышку библиотекаря. Девушка тряслась по обыкновению, прижав руки к груди и о чем-то слезно просила. — Можно на него взглянуть? Ну хоть одним глазком, пожалуйста! — Говариваю тебе, здесь он, и не проси, сама знаешь почему. «Пожалуйста!» «Эфилова, идите на свое рабочее место!» Рыкнула Ираида, завидев Диму. Библиотекарь Аня, закрыв лицо руками, развернулась и точно бы свалилась со ступенек, если бы Дима ее не поддержал. Девушка вырвалась из его рук и побежала прочь. Она рыдала уже в голос. «Что случилось?» — изумился медбрат. «Ничего» отрезала и рейда и величественно вплыла в дверь наверное у ани в отделениях кто-то из родных к примеру родной или двоюродный брат спросил дима ей вслед и рейда даже не повернулась и не ответила в димкиной голове родилась комбинация, которая позволила бы ему хоть чуть разобраться в происходящем, поэтому он и не собирался отцепиться от старшей сестры которая здесь обладала нешуточной властью. Он догнал ее в коридоре и попросил разрешения переговорить по служебным делам. «Слушаю», — с неприязнью ответила старшая, усаживаясь на посту, где уже суетилась новая медсестра из пенсионеров, седая, горбоносая, с глазками на выкоте. Ирида Антоновна, детям скучно». «Библиотекарь, конечно, усердно читает им книжки на ночь, но днём им нечем развлечься. Есть ли какие-нибудь настольные игры, шахматы, шашки?» Старшая благосклонно кивнула. «У Феофиловой спросите. Она заведует досугом детей». «И ещё, здесь такой волшебный воздух, хвойный, влажный, одним словом, курорт. Я бы хотел с ребятами, которым позволяет состояние, хотя бы выходить во двор». Я много умею, в том числе могу сколотить лавочки у забора. Все понимаю, об активном отдыхе речи нет, но ребятишкам было бы полезно выбраться из палат. И Рейда задумалась на минуту, потом нахмурилась. «Мы выполняем назначение врачей. Поговорите с терапевтами, и будут вам лавочки». Дима решил, что сейчас разговор о микстуре будет перебором сделал вид, что очень доволен, просто счастлив работать здесь. «Здорово! Хорошее настроение поможет детям излечиться. Я тогда пойду к Фефеловой за играми!» Старшая подняла бровь и постучала по своему лбу, намекая, что у библиотекаря не все дома. Дима улыбнулся. «Я заметил» и удостоился ответ на улыбки. Однако он не ожидал того, что заплаканная Аня в своем закутке со стеллажами встретит его агрессией. На просьбу она откликнулась настоящей истерикой со слезами. «Игры? Это правильно! Когда кто-то будет развлекаться, смеяться, а кому-то никогда не поиграть с солдатиками, это вообще правильно, что для ребенка больше нет места на земле!» «Ого! Да тут не шуточная драма!» Наверное, родственника не совсем в тяжелом состоянии. Но на первом этаже вроде таких нет. Может, на третьем? Откуда ночью спускалась старшая?» Подумал Соболев. И поймал ее скользкую руку, сжал, сказал как можно убедительнее. «Что случилось, Анечка? Вы со вчерашнего дня сама не своя. Да и ночью чего-то испугались. В чем дело?» Библиотекарь выдернула руку, «Прошла в угол комнаты, вытащила плоские картонки с играми, швырнула перед медбратом. Нашлись у нее и шахматы, и шашки», — Дима сказал. «Спасибо, Аня. Если нужна будет помощь, дайте знать». Девушка всхлипнула и не ответила. Соболев привык ставить перед собой только конкретные цели и заранее планировать свои поступки. Поэтому он решил... Нужно во что бы то ни стало посмотреть, кто находится на третьем этаже. Добраться до истории болезни и все-таки перезнакомиться с персоналом этой школы-санатория. Без людей в темную ему никогда не разогнать весь туман, не помочь больным детям. Пусть сейчас он ничего не может изменить, но ведь еще ничего и не сделал пока. Черт с этой микстурой! Он втихушку будет давать ребятишкам правильную дозировку, и разговоры об антибиотиках не затеет. Рановато. Жиртрес Даша и новая сестра Лидия Ивановна позвали его попить чаю. И Соболев, хитро задавая вопросы, не забывая восторгаться курортом, который запросто мог свести ребятишек в могилу, выяснил следующее. Антоновны два дня не будет на работе, главврач тоже куда-то уехал на автобусе, врачи на территории нет, они приедут завтра, и вообще штат не укомплектован средним и младшим медперсоналом, его медбрата, просто обманули, что рабочий день нормированный, ему придется вкалывать, как и всем, зато зарплата отличная, питание тоже и отпуск большой». Дима сказал, что он здесь только на три месяца, до начала занятий в медиа. Это неприятно удивило санитарку Дашу. Она похвалила медбрата, сказала, что не видела еще такого старательного и небрезгливого работника, к тому же доброго к ребятишкам. Соболев поинтересовался, куда выписывают ребят, на что получил ответ – почти всех в больнице области, Родители увозят одного-двух за год, а остальные никому не нужны. Сплошь из интернатов и детских домов. Комиссий никаких не бывает, но у лесной школы хорошие покровители. Лидия Ивановна назвала фамилию начальника облздравотдела и двух известных врачей. Пенсионерка погоревала о пропавших Раисе и люди, которых сама натаскивала по сестринскому делу. «Потому что из училища они приехали совсем дурами». Надима заметил, что это горе было каким-то дежурным, неглубоким, скорее привычным. И тут, наконец, прозвучало главное. Народ постоянно пропадает, потому что места дикие. Связь с Большимиром по рации из Белкета да паромом, который ходит через день». Здесь люди сроду не селились. Три деревни, объединённые в небольшое колхозное хозяйство, возникли только после войны. Сначала организовали дом а потом его передали в лесную школу. Все новые сведения улеглись комом в Димкиной голове. Но на время работы он постарался от них отрешиться. И лишь когда вечерние манипуляции были сделаны, Он решился заглянуть на второй этаж. Моложавая сестра палат для девочек окатила его холодным взглядом, — Соболев сказал заготовленную фразу. — У вас нет лишнего мандрена. Я свой куда-то дел. Это была ложь, но нужно было разведать путь на загадочный третий этаж. Сестра подала ему тоненькую проволочку для прочистки иголок в бумажном пакетике. И тут Дима услышал звук сверху, словно какой-то ребёнок упал с кровати на пол. Женщина чуть вздрогнула, значит, она тоже услышала. Там на третьем кто-то с кровати упал, что ли? Дима постарался произнести это как можно равнодушнее, но не мог скрыть волнение. Там нет никого. Третий этаж закрыт, с неприязнью ответила сестра. Соболев пожал плечами. Значит, послышалось. Но стал ждать на лестнице площадкой ниже. И в самом деле палатная сестра, прикрикнув на девочек, осторожно на цыпочках, прошла на третий этаж, с которого разила воню от работающей кварцевой лампы. Щелкнул один замок, другой. Соболев замер в ожидании еще каких-то звуков. Но через две-три минуты Сестра также, крадучись, спустилась на свой этаж. Понятно, на третьем особые дети, такие, как родственник Ани. Как же пробраться туда? Есть пожарная лестница, но выход на нее со стороны сестры-пенсионерки. Может заручиться поддержкой Лидии Ивановны? Так он и сделает. Не похоже, что она на стороне Ираиды и ее пособницы? Дима тщательно прочистил своим мандреном иголки, помыл шприцы, включил стерилизатор, потом прошел на пост к пенсионерке. Она уже готовилась прилечь, сняла халат. «Лидия Ивановна, у вас есть ключ от выхода на пожарную лестницу?» «Конечно. Он подходит ко всем этажам, бери. Но вся ответственность только на тебе», сурово произнесла старушка и взяла ключ из шкафчика. Дима протянул руку. Пенсионерка помедлила, но потом решительно сунула ему ключ и с отсутствующим видом протопала в сестринскую. Соболеву пришла в голову мысль. Она давно знает о пациентах на третьем этаже, но говорить не хочет. Надеется, что он во всём убедится сам. «Я ненадолго, только гляну и сразу же назад», — сказал Дима сам себе. Мысль о том, что от особенных пациентов можно и не вернуться, тоже приходила в голову, но Соболев ее задавил решимостью. Проверить нужно и точка. Он твердой рукой открыл дверь, за которой скрывалась пожарная лестница. Огляделся. Леса уже не было видно за туманом. Подул холодный пронизывающий ветер с ангары, и туман из сплошной стены превратился в комки ваты у леса или рваную дымку возле больницы. Соболев полез на второй этаж, потом третий лишь на миг застыл перед дверью, ведущей в тайну. Повернул ключ в замке и застыл удивленный. Свет кварцевых ламп синькой заливал коридор, вдоль стен чернели проемы палат. Сильно воняло озоном, который выделялся при работе лампы. Медбрат прошел вперед, заглядывая в каждую из палат. Пациентов он обнаружил. Но в каком виде? Две закутанные в простыни мумии. Лица детей закрывала марля. Очень, очень похоже, что это трупы. Вот и кварцуют помещение от возможной заразы. Дима набрался решимости и шагнул к несчастному ребенку, намереваясь хотя бы снять марлю с лица. Уже занес руку, но марля еле заметно колыхнулась там, где должны быть рот и нос. Значит, дыхание есть, значит, дети, которым не повезло, еще живы. Соболев облегченно вздохнул и поспешил выбраться через пожарную лестницу. Лидия Ивановна, похоже, уже спала. Зато на ее столе, аккуратно прибранном, лежал обычный фонарик. Пенсионерка явно благоволила к новому медбрату, сующему нос во все дела. Он выключил стерилизатор, обошел палаты. Ребятишки маялись в крепком сне. Кто-то всхрапывал, кто-то постановал, ворочался. Такой беспокойный сон мог объясняться тем, что дети получили гораздо меньшую дозу валерьяны и брома, чем раньше. Почему он сразу не поинтересовался тем, кто готовит микстуру, где она хранится? Хотя ответ очевиден, этим занимается и Раида. Наверное, у нее в доме для персонала или даже на втором этаже есть холодильник. Увы, проверить превышение дозировки брома можно только в лаборатории. Зато взломать кабинет главврача ему вполне под силу. Соболев пошарил в ящиках стола на посту и разжился только отверткой. Он вышел из корпуса больницы и столкнулся на крыльце с Аней. Девушка испугалась, тихонько законючила. «Я... я хотела... только постоять здесь! Не говорите ей, Рейде Антоновне, пожалуйста!» Медбрат стиснул ее плечи и тоже тихо спросил, наклонившись к самому уху девушки. «Кто у вас здесь? Брат?» Аня опустила голову и чуть слышно ответила. «Да». Потом заговорила, сбиваясь. «Он он один у меня. Пожалуйста, хоть издалека взглянуть». Тут Соболеву в голову пришла идея. «Но как? Спросить ее кое о чем. Строго». И чётко, как полагается разговаривать с невротиками или по-товарищески, решил рубануть с плеча. Он ведь на третьем этаже? Не волнуйтесь, я там был. Видел двоих детей, они живы, за ними ухаживают. Доверьтесь мне. И вообще, вам в самом деле не стоит лезть в корпус. Третий этаж загораживает решётка с двумя замками. Вы не проникнете к ребёнку, а вот неприятности на свою голову наживёте. Жив. — Он жив! — пробормотала Аня. — Да, жив. И вам лучше все рассказать мне. Тогда я буду на вашей стороне. Но девушка сжала бледные губы, которые в свете фонаря оказались желтоватыми. Так они и прошли молча до корпуса персонала. Аня закрылась на ключ. Это означало, что она отказывается не только от разговора, но и вообще от общения с медбратом. Не беда. Дима понимал, что девушка ему не помощница, он тоже заглянул в свою комнату, сменил парусиновые спортсменки на тапочки, переодел рубашку и неодобрительно осмотрел халат, который уже изрядно помялся. Потом направился к кабинету главврача. Сначала попытался открыть дверь ключом и... О чудо! Он легко повернулся в скважине. Соболев еще раз удивился, когда увидел, что на ключе болтается бирка с номером 7. Это оказался ключ от его комнаты, а не тот, который ему дала Лидия Петровна. «Стало быть, все комнаты запираются одинаковыми замками. И в самом деле, для чего разные ключи, если работников лучше замка, сдерживают тайна и страх?» Ключи фонарик, Соболев сначала обыскал стол. В ящике стопки хозяйственных документов, печати, канцелярские принадлежности. В тумбе полно пустых бутылок. А вот в шкафу он обнаружил то, что было нужно. Небольшой архив медицинских карт, рассортированных по годам. Ближе всех, что называется под рукой, оказались 32 карты детей, которые сейчас получали поддерживающее лечение в лесной школе. Дима под знакомыми фамилиями мальчиков прочел в графе сведения о родителях, что они либо находятся под опекой родственников, либо живут в интернатах и детских домах. На самой нижней полке Соболев увидел маленькую стопку документов. В конце каждого был приклеен. Посмертный эпикрис с причиной гибели ребенка. От острой сердечной недостаточности или последствия осложнения болезни. Там же нашлось подтверждение диагноза судмедэкспертизой. Все как нужно, не подкопаешься. Медбрат еще раз посмотрел фамилии умерших детей. Увидел знакомую. Некий Фефелов Георгий... Умер в феврале этого года. Не брат ли он фефиловой Анны, здешнего библиотекаря? Да и лёха рассказывал байку про какого-то гошку, который ушел с туманом. Тогда каким образом давно мертвый ребенок вдруг оказался на третьем этаже? Соболев не стал переписывать фамилии. Вернул документы на место, закрыл шкаф и выключил фонарик старой медсестры. «Разговаривать с библиотекарем сейчас бесполезно, она ни в чем не признается, но ему позарез нужно убедиться кое в чем». Поэтому Дима подошел к двери, из-за которой явственно доносился плач, поморщился, поборол свой негатив по отношению к девушке и постучал. Плач затих. Тогда Соболев сказал в замочную скважину. «Аня, я знаю, вы не спите». «Мне нужно поговорить с вами о феврале этого года. Я не отступлю и буду стучать до тех пор, пока не откроете!» Дверь распахнулась, и Аня ответила яростным шепотом. «Почему вы от меня не отвяжетесь?» Дима потеснил девушку и закрыл за собой дверь. «Аня, я знаю, ваш брат умер 6 февраля. У вас наверняка есть его фотография. Покажите мне ее». По вспыхнувшим щекам девушки было ясно, что она готова к сопротивлению, но Соболев продолжил давить на нее. — Я не думаю, что вы оставили фото дома. Вы же не отказались совсем от памяти о ребенке, так? Не забыли и не бросили его. Покажите фотографию. Аня медленно подошла к столу и повернула к нему картонную рамку. С черно-белого снимка глядел худенький, ушастенький мальчонка лет десяти. — Всё, спросила девушка. — Теперь вы отстанете, а еще лучше, если вообще уедете отсюда. — И не подумаю, я не сбегу от трудностей или даже опасности, — ответил Соболев. И тут ему в голову стукнула абсурдная идея, но она связывала всё. Что произошло с ним в лесу, когда он впервые шагнул на другой берег Ангары, настоящий другой берег той привычной жизни, которую он наблюдал вот уже двадцать четвертый год, где все имело свои причины и текло по обычному порядку, со здешним туманом, недостатками работы медперсонала, тайной третьего этажа и совершенно нереальным событием. Аня потеряла брата, но он непостижимым образом вернулся и сейчас находился наверху, куда доступ был закрыт. Поэтому он продолжил. «Я думаю, что все, что творится в лесной школе, связано, так скажем, с особенностями этого места. Ваша откровенность помогла бы мне разобраться и защитить ребятишек. Аня, расскажите мне все». «Наберитесь мужества! Сейчас мне нужно идти в больницу, но завтра я хочу с вами встретиться, и вы больше не будете страдать в одиночку! Обещаю!» На девушку было страшно смотреть. Казалось, его слова просто раздавили ее. Лицо перекосилось от душевной боли, руки еще больше затряслись, слёзы брызнули из глаз. Аня прикусила нижнюю губу и повернулась спиной. «От этой невротички сейчас больше ничего не добьешься», — решил Дима и ушел. Туман был особенно густ и крепок этой ночью. За три минуты ходьбы до корпуса больницы волосы и халат Соболева пропитались влагой. Как ни странно, это взбодрило его, зато в тепле навалилась дремота, и он прилег подумать над всем, что он смог сегодня разведать. И заснул крепко, до утра, без снов. Рутинная утренняя беготня настолько поглотила медбрата, что он не услышал, как к воротам подъехал автобус, как на первом этаже появился человек, которого Соболев прекрасно знал по мединституту и лекциям по педиатрии. Худощавый, суетливый Борис Самуилович Брегель Весело поздоровался с ним первым, потирая руки, с улыбкой прошел в палату. «Ничего себе, какие тут терапевты!» С подумал медбрат и присоединился к профессору на обходе. А после состоялся разговор, в котором Брегель по-настоящему раздавил все Димкины претензии к лечению в лесной школе. но потом похлопал медбрата по плечу и сказал. «Молодец!» Ещё Гиппократ главным качеством врача считал сомнение во всём, а принципом его работы не вреди. Так что сомневайтесь, коллега. Успехов!» Дима застыл на стуле. Это «Молодец» прозвучало в таком же тоне, как эти похвалы, которые профессор раздавал смертельно больным детям. Соболев чувствовал себя полным идиотом, но к нему подлетела Лидия Ивановна. Глаза старухи лучились удовольствием, она сказала. «Ух, как ты ему врезал-то из-за назначений!» Дима печально подумал. «Это еще неизвестно, кто кому врезал и чем все обернется. Но нужно было разбираться с тайнами. И первой на очереди Аня с ее братцем». После обеда санитарка Даша отправила Димку отдыхать. Но он перед визитом к библиотекарю решил заглянуть на третий этаж днем. Медсестра, пособница Ираиды, явно занята сейчас девочками. Он как раз успеет посмотреть, действительно ли Анин брат сейчас лежит куклой в простынях. Соболев, легче птахи, взлетел на пожарную лестницу, открыл дверь. «Боже мой!» Кварцевую лампу, похоже, не выключали со вчерашнего дня. Может, ее вообще не отключали? Это же преступление! Ультрафиолетовые лучи могут запросто привести к ожогу и раку, а зонам можно отравиться. Стараясь ступать бесшумно, Соболев отключил обе лампы, зашел в первую попавшуюся палату, поднял марлечку. Ребенок лежал как мумия глядя перед собой широко открытыми бессмысленными глазами. Медбрат развернул первую простынку. Ужастенький мальчик был жив, его волосенки вспотели, а грудная клетка очень редко поднималась от вздоха. Это точно ребенок Саниной фотографии. Ни судна, ни штатива-капельницы, ни лотков в палате не было. Похоже, что ребенка не лечили. Он просто лежал здесь. Дима пальцем провел по его щеке. Синевато-белая, твердая и холодная кожа оказалась неровной, не похожей на детскую. «Как дела?» Спросил Дима и пощекотал уголком простыни нос ребенка. Никакой реакции. Пора было уходить. Соболев вернул простынь на место и спустился по лестнице. Аня на обед не пришла, и медбрат отправился к ней. Девушка ответила на стук, что не заперто и Дима вошел. Аня, похоже, так и сидела на кровати со вчерашней ночи. Она подняла на Соболева воспаленные красные глаза и сказала. «Хотите правду? Вот вам правда». Мы с Гошенькой остались вдвоем после гибели родителей, жили в детдоме, Он так плакал, когда мне исполнилось 18 боялся, что я его брошу. Я пошла на работу и стала ждать решения опеки, чтобы забрать Гошеньку. Мне вернули его тяжело больным. Так мы и промучились два года, а потом поставили диагноз. Не знаю, кому из нас было тогда тяжелее. Моему братику или мне от того, что рано или поздно придется с ним расстаться. Только навсегда». Здесь, в лесной школе, ему полегчало. А потом наступил февраль, и Гошеньки не стало. Я примчалась сюда на попутках по ледовой переправе. Мне казалось, что воет ветер, пока шофер не закричал. «Замолчи, а то я тебя высажу!» Я приехала поздно, тело уже увезли в область на экспертизу. Я всех переполошила, думала, что бьюсь головой о гроб, А на самом деле стучала ею о пол. Главврач Королёв сам утирал глаза, когда пытался меня привести в норму. Он сказал мне, «Поезжай домой, похоронить тело, а потом приезжай сюда и жди, брат вернётся». Из вещей Гошеньки он забрал его фотографию. В фотоателье сделали шесть снимков. Но у нас не осталось родственников, дарить было некому. Меня хорошо поддержали на работе, собрали много денег, но я не вернулась сюда и уже устала ждать. Хорошо, что Гошенька наконец вернулся. История Ани, конечно, не оставила Соболева равнодушным, но жизнь сделала его скептиком и стойком. Он сам потерял мать, работал в морге, где пять дней в неделю видел смерть и человеческое горе. Поэтому, не растрачивая время на слова сочувствия, сказал, для пущего внушения немного повторил свои прежние слова. «Если я правильно понял, ваш брат вернулся в день моего приезда, когда я вас провожал, и вы вскрикнули. Но я тут же посмотрел на то место, где вы увидели брата, и никого не заметил, только клочок тумана». И тем не менее, мальчик сейчас находится на третьем этаже, я его видел дважды. Его состояние напоминает ступор, когда человек лишён всех чувств и мыслей, он как предмет. Рядом нет даже судна или мочеприемника. Аня стала лить слезы, но уже с облегчением. «Это ничего, это пройдет, нужно только ждать, я заберу отсюда Гошеньку, позднее». Соболев приступил к самому трудному моменту разговора. «Аня, я учусь в мединституте, работаю в морге. Изучаю жизнь и смерть. Знаю, что обратного перехода из неживого в живое не существует, кроме так называемой клинической смерти. Допустим, что здешнее место каким-то образом сделало возможным такой переход. Даже не возьмусь рассуждать... Почему это произошло? Но взгляните на возвращение брата с другой стороны. Сразу же после него или перед ним пропали две медсестры из села. Уверен, что их не найдут. Понимаете? Произошел чудовищный обмен одного тела на двух здоровых женщин. Матерей семейств. Теперь их дети остались сиротами. И не факт, что им повезет больше, чем вам с Гошей. Детского горя и покинутых душ стало больше. Девушка на глазах превращалась в фурию. Она сначала говорила сквозь зубы, а потом, чуть ли не срываясь на крик, набросилась на Соболева. «Вы что же, упрекаете меня за то, что я люблю брата? Что хочу вернуть ему мир, который отняла у него болезнь? Всем детям можно видеть солнце, играть, учиться, расти, а моему Гошеньке нет». «Какое мне дело до чужих тёток? Может, это совпадение?» Соболев спокойно ответил, надеясь, что истерика прекратится. «Может, и совпадение. Но я это выясню. Потребую от Олега Петровича, чтобы детей на третьем этаже тщательно обследовали. Не уверен, что похожий как две капли воды на вашего брата мальчик и есть Гошенька. Такого просто не может быть в природе. Будьте разумны, Аня». Вы первые, кто должен быть заинтересован в таком обследовании. Ведь вам жить с тем, кто вернулся. Он не тот, которого родила ваша мама. Неизвестно, из каких материй он создан. Неизвестно, как поведет себя копия вашего брата. В моих краях есть легенды, которые предупреждают об опасностях возвращения с того света. Наверное, они не на пустом месте созданы. Девушка подскочила и завизжала дрожать ненависти Да провалисты вместе со своими легендами матывай отсюда не будет никаких обследований мы просто уедем с братом. Но дела говорят истерику прекращают пощечинами, подумал соболев тоже встал и толкнул аню в плечо. Она шлепнулась на кровать. Слезы высохли на ее воспаленном лице. Она тяжело дышала и тряслась, не переставая. Потом Дима сел и тихо заговорил. Моя мама умерла от рака. Однажды я сказал ей, что хочу помереть сам, лишь бы она не мучилась. Знаешь, как она меня отругала. Обозвала дураком и велела не приходить больше. В армии был случай, когда взрывались снаряды. А я плевать хотел на близкую смерть. Помогал товарищам, перетягивал остатки ног и рук. Кто мог говорить, шептали или кричали мне. «Беги, дурак!» Я не бежал, конечно. Ты знаешь, какую истину понял? Может, сама догадаешься? Аня презрительно отвернула голову. Но Димка видел, что она слушает. А это главное. Я понял, что сначала уходом близких, а потом и своей смертью, мы платим за возможность жить. Конечно, нужно бороться до конца, всё равно это будет маленькой победой. Но когда уже все свершилось, нужно уметь выдержать удар, дать возможность судьбе поставить точку. Мертвые живы в нашей памяти, но не только, в наших делах тоже. Я вот в мед пошел, чтобы лечить людей. Иной раз бывало так тошно, так обидно. Я мысленно разговаривал с мамой, со служивцами, с которыми спал в одной казарме и ел за одним столом. Они до сих пор мне нужны. Они, но ни копии неизвестно откуда. Аня глянула на него с вызовом. «И что ты предлагаешь делать, сейчас, когда Гошенька уже здесь?» И не называй его копией, пожалуйста. Есть же слово получше. Двойник. А вообще он мой брат. Соболев решился на страшное. Говорят, Тероида и Королёв вернутся завтра. У нас есть ночь. Я хочу провести тебя к Гошеньке. Пойдёт? Аня часто-часто закивала головой. Зарыдала, вскочила, подбежала к Димке обняла его за шею. «Наверное, справедливо, что отпуск у психиатров длиннее на две недели», — подумал Соболев и отстранился. Конечно, такое решение было идиотским. Неуравновешенная истеричка могла даже впасть в буйство от вида Гошеньки. С другой стороны, есть надежда, что двойник очнется при виде ее. Так можно будет немного прояснить свойства этого биологического феномена». Чем больше неприятных мыслей и неразрешимых проблем копилось у Соболева в голове, тем с большей теплотой тянулся он к детям. Больничная идиллия прервалась появлением невысокого, одетого в робу мужичка, который ворвался в двери и протопал в грязных ботинках прямо на первый этаж. Лидия Ивановна и Даша зашипели на него разъяренными кошками, а потом оказалось что обе пожилые работницы запросто могут крыть матом нарушителя санитарии. — Где моя Кларка? Куда подевали? — разорался мужичок. — Или она здесь с кем-то шуры-муры завела? Дима представил могучую высокую воспитательницу, у которой пробивались на губе черные усики, рядом с этим низеньким человеком и невольно засмеялся. — Ча искалишь? «С тобой кларка хороводится Сейчас я тебя вместо гвоздя в пол вколочу!» Отреагировал мужичок. Но где ему было устоять против громадного бюста-санитарки, которым она и вытолкала его за дверь? Лидия Ивановна указала Димке на палаты, и он последовал ее молчаливому совету. Исчезнуть с глаз долой, пока Даша решает вопросы. А сделала она это так громко и в таких выражениях, что Витя сказал. «Вожер тресдает, да против нее танк не устоит!» Соболев прислушался к разговору и уяснил, что Клара Иннокентьевна не илась домой с работы в лесной школе. Взрослые женатые дети не нашли ее ни вечером, ни утром, а к этому времени супруг проспался и занялся поисками самостоятельно. А вообще пропала Кларка, и черт с ней, он другую бабу себе найдет. Дима был уверен, что пропажа воспитателя связана с тайнами лесной школы. Может, следует ожидать появления нового пациента на третьем этаже? Этот вопрос Соболев старался гнать, но он все равно лез в без того распухшую голову. Тревоги добавила тетя Даша, сказав, «Сегодня домой не пойду, заночую в служебном доме. Прямо нутром чуешь, что-то еще случится не сейчас так завтра». Соболев подумал, что санитарка боится идти в деревню пустынными дорогами по лесу и вдоль реки, но очень ошибся в тете Даше. Он договорился встретиться с Аней у корпуса в половине первого. Но увидел в окно, что девушка не выдержала и пришла раньше. Наконец, даже Лидия Ивановна улеглась в Сестринской, и Соболев вышел с фонариком и ключом в ночь. Конечно, все вокруг было в тумане, но сегодня он отличался плотностью и слегка желтоватым светом. Медбрат поманил девушку к лестнице, Они тихо поднялись по лестнице к двери на втором этаже. Дима прислушался. Там стояла полная тишина. Начался короткий путь на третий. Дима слышал, как дрожат поданенные рукой металлические перильца, но только шикнул на девушку. «Спокойнее, я поверну назад». «Что тут поделаешь?» Застучали ее зубы. Дима развернулся к девушке И она сжалась в комочек. «Придется открыть, а то еще разорется прямо здесь!» Они вошли в дверь. Соболев включил фонарик, направив его на пол. Потом втолкнул девушку в палату. Дуреха прижалась к нему. «Да у нее тахикардия!» «Но делать нечего, коли пришли. Пусть встретится с братцем!» Соболев передал фонарик девушке, Велел не поднимать его высоко. В окне сияла легкая дымка тумана. Вчера Димке очень помог свет кварцевых ламп, а сегодня ему досталось лишь призрачное мерцание тумана, да опасный в такой обстановке фонарик. Вдруг кто-то увидит со двора. Он откинул марлечку с личика двойника, развернул верхнюю простынь, сказал шепотом, «Открой глаза и смотри. Ты вообще зачем сюда пришла? Погляди на своего Гошеньку». «Сейчас. Мне страшно». «Не смей кричать. Слушайся меня. Иначе конец сынам и, и твоему брату или его двойнику». Соболев специально преувеличил, чтобы привести девчонку в чувство. Фонарик заплясал в ее руке, и она открыла глаза. На секунду замерла. Но любовь к ребенку придала ей силы, и девушка лишь произнесла, еле слышно, «Гошенька, родной!» «Можешь погладить его, только не ори! Тебе-то что, вот моей медицинской карьере придет конец, поняла?» Аня не ответила. Соболев забрал у нее фонарик. Девушка наклонилась к бледному лицу и осторожно стала целовать двойника. На грани слышимости шепча что-то ласковое. Уже смелее погладила голову, ручки, попокойничьи сложенные на груди. Соболев не сразу осознал, что произошло. Просто оцепенел от картины. Синевато-белые пальцы двойника дрогнули. И сомкнулись вокруг указательного пальца девушки. Он направил луч фонарика на лицо ребенка. Но оно было застывшим. Глаза такого же цвета и формы, как у сестры, бездумно смотрели в потолок. Раздалось странное щелканье. Аня подавила крик и тихо застонала. Соболев моментально оторвал взгляд от лица двойника. Оказывается, тварь схватила сестру за указательный палец и резко вывернула его назад, к запястью. Потом Соболев будет долго с чувством вины вспоминать, сколько боли пришлось перенести Ане, и сколько же в ней было скрытого мужества, если она не закричала, а только прокусила губу. Медбрат с большим усилием разогнул тоненькие, очень хрупкие на вид пальцы твари и уложил их, как прежде. Двойник замер. Соболев, чувствуя, как подстекает по щекам, Сказал Аня. «Уходи очень тихо к двери. Вытри подбородок. Сейчас с него закапает кровь. Усвоила?» Х «Хорошо», — еле выговорила девушка, пятись к выходу. Соболев направился к другой палате, где находился еще один двойник. Ему вслед понесся отчаянный шепот Ани. «Нет, Дима, нет!» Но он вошел. Вторая тварь была намного меньше. В медбрата не хуже Ани тряслись руки, но он все же развернул простыню. Это была девочка с темной сморщенной кожей, сущий скелетик с седыми косичками, с живыми глазами, которые даже вспыхнули в темноте. Но Соболев был начеку. Он перехватил ручонки-прутики, которые вдруг взметнулись к нему. Медбрат во второй раз убедился... Насколько сильны твари! Как только руки этого чудовища коснулись выступавшей грудины и ребер, оно тоже затихло, огонь в широко распахнутых глазах погас. Соболев просто накинул марлю на лицевые кости с провалившимися глазами и вышел. Аня уже не могла стоять от потрясения и боли, она прислонилась к косяку. Девушка вздрогнула, когда Соболев тронул ее за плечо. Дима замкнул дверь и помог Ане спуститься. Глупышка хотела было идти к дому персонала, но кто бы ее травмированную отпустил. Соболев потянул ее в корпус больницы. Девушка отрицательно замотала головой, но медбрат шепнул «Не бойся, сейчас мы окажем тебе помощь, на первом этаже все свои». Он постучался к Лидии Ивановне. «Что случилось, Дима?» Спросила она совершенно несонным голосом. «Вы проводниковую анестезию сможете сделать?» «Конечно!» Щелкнул замок, и пенсионерка высунулась из двери, оглядела его и Аню, ее руку, и добавила только одно слово. «Красавцы!» Она быстро обработала девушке раздувшуюся руку, Вкатила на вокаин и сказала Димке, «Держи свою тихоню. Палец вывернуть, пара пустяков, стерпеть можно. А вот вправлять его, короче, такого счастья никому не желаю». Соболев отвел глаза, когда она вправляла палец, хоть и был привычен ко всему. Медсестра наложила анилангеты и велела, «Завтра пулей в город. Там сделают рентгены и, возможно, операцию». А сейчас поспи здесь у меня. Потом предложила Димке. Давай-ка примем спирит у свини для крепкого сна. Основная часть концерта состоится завтра утром. Димка покорно выпил спирт, как воду, и даже не поморщился. Но выспаться не дала тетя Даша. Она разбудила его, чтобы он помог занести ей на площадку третьего этажа их кварцевую лампу когда еще не было шести утра. — Так вы все знали, тетя Даша? — поинтересовался Соболев. — Ничего я не знала. Только вижу, литка за столом дрыхнет. Рядом две пустые мензурки. А у ей девка раненая спит. Раньше-то с третьего всегда лампой воняло, а тут больше суток передышка. Тащи еще удлинители с этажа, не достанет до розетки. Проснулась медсестра со второго и подняла крик. «Что это такое? Куда вы полезли? Вас это не касается!» «А ты зайди на третий, сама посмотришь!» «Проворонила, что там давно лампы выключены! Вот и исправляй дело!» Заявила санитарка. «Да не бойся, здесь перед дверью кварц работает!» Но медсестра испугалась, отступила на свой этаж. Тогда тетя Даша взяла у нее ключ и храбро вошла в обитую железом дверь. Она включила лампы и крикнула. «Подь сюды! Двое ребятишков ваших, кажись, с кровати попадали и в коридор выползли. Сейчас на полу валяются!» Но сестра залепитала «Нет, нет!» И ушла к себе на пост. Соболев хотел войти, ведь он уловил связь отсутствия работы ламп и хищной активности тел. Но тетя Даша двинулась на него, колыхая бюстом и вытолкнула из коридора. «Пусть Аирка разбирается!» И замкнула дверь. Начальство внезапно прибыло очень рано. Видимо, еще с вечера выехало через крупный районный центр в трехстах километрах от Белкета. Соболева вызвали к главврачу. Ему было плевать на возможные ругань, увольнения, он сам собирался встряхнуть главного как следует и потребовать объяснения всему, что здесь творится. Он начал с ходу Олег Петрович, я хотел поговорить о третьем этаже, он заперт, но… Главный прервал его. — Об этом мы поговорим вечером, когда подъедет милиция. Я созвонился с Борисом Брегелем. И он пояснил изменения в назначениях. Попробуем заменить сульперид отваром подорожника. А поскольку это ваша инициатива, у вас будет время собрать лекарственное средство. Главный еще говорил что-то хвалебное, а с Соболевым произошло нечто странное. Внезапно связь третьего этажа и исчезновение людей отъехала на второй план. Дима знал, где он найдет заросли подорожника. На поляне в лесу уже видел, как изумрудная сочная зелень превращается в безвредный отвар, устраняющий побочки от лечения. Уже подбирал слова, которые скажет детям, чтобы они не капризничали и выпили горькую жидкость, и, прихватив чистый мешок, через пятнадцать минут оказался на месте. У поляны, где он недавно видел грибы рядовки и на секунду вернулся в детство. Снова были следы копыт и палки. Дима просто пересек их, чувствуя лишь громадное желание помочь детям, может потом Брегель согласится заменить микстуру настоем синюхи, которая полезна легочникам и обладает седативными свойствами. А там, глядишь, дети к сентябрю будут готовы учиться с ясной головой, а не заторможенной такими тяжелыми лекарствами, как нейролептик-сульперид. Он порадовался, что захватил складной нож, потому что стебли подорожника были жесткими, не хотели рваться. Соболев с хрустом пластал траву, не замечая солнца, которое не просто припекало, а палило во всю мощь. Вытирал пот рукавом рубашки, не чувствовал укусов летучих тварей и зуда. Мешок медленно наполнялся, Когда дима выпрямился и сделал несколько махов руками чтобы размяться неожиданно закружилась голова вот тебе и мед брат заработал перегрев если не солнечный удар густой смолистый воздух обрел плотность не давал легким насытиться кислородом сердце пустилось в скач надо бы отдохнуть в тени а он и воды с собой не взял Соболев огляделся. Поляна стала шире, а лес вокруг нее гуще. Еле потеснили стволы сосен, исчезли раскидистые береза. В воздухе поплыли радужные круги. Парень зашагал к лесу, ни капельки не смущенный изменениями мира. Ведь это все в его голове так отреагировало его сознание на то, что он перегрелся. Вот дойдет до леса, растянется на земле, заслоненной от солнца деревьями, древними, как само это место. Шел очень долго. Наверное, мой мозг из-за спазмов сосудов, вызванных солнечным ударом, искривляет и изменяет пространство. Но я должен дойти, иначе упаду здесь замертво. Решил Соболев». Позади раздался тихий счастливый смех и слова. — Иди сюда, мой маленький, не бойся, сделай один шажок, потом другой. Дима не забыл этот голос и обернулся. Травы внезапно выросли, комки земли впились в его босые ноги, но над колыхавшимся пыреем сияло лицо его мамы молодое и счастливое она протягивала руки, побуждала своего малыша идти босиком, а он боялся непривычных ощущений и в то же время хотел снова оказаться в безопасности на маминых руках. ну иди же ко мне настаивала мама, но он годовал и с ревом повернул назад. Перед Димкой снова была далекая стена леса с животворной прохладой. Непреодолимая лужайка, а в руках мешок с травой, которая обязательно поможет детям. Если он дойдет до леса, конечно. Вот уже и галлюцинации появились. Как в первый раз, когда он, сойдя с парома, оказался здесь. Наверное, это место на Таежном берегу как-то возвращает прошлое на это против законов физики. Какой он дурак, думает о науке, которая пока не в состоянии объяснить все, что есть в мире. Лес приблизился. И Соболев увидел груду полусгнивших бревен. И еще кое-что очень неприятное. Для обычного человека санитар морга ко всему был привычен. По крайней мере он понял откуда взялись следы коровьих копыт на дороге тяжело переводя дух медбрат добрался до тени уселся точнее просто упал на бревна трухлявая древесина чуть не рассыпалась под ним но она хранила утреннюю прохладу и влагу через несколько минут он почти пришел в себя Какое-то странное ощущение чужого присутствия встревожило, заставило работать мозг. Здесь, в искривленном и измененном пространстве, может быть только один человек. И это... Соболев с трудом повернул голову. Но вместо того, кого ожидал увидеть, заметил круг мертвой черной земли, в котором не росла ни одна травинка а посередине камень, удивительным образом напоминавший человеческую голову. Вот относительно гладкий выпуклый лоб с выступающими над бровями, провалы глаз, нос, рот с оттопыренной гипертрофированной губой, скошенный подбородок. Так, а что это? Соболев поднялся с крошившегося бревна, сделал несколько шагов, Помедлил условно выжженного круга, но ступил в него. В символическом рту из тукана лежали старые свернувшиеся куски бумаги, что ли. Соболь взял одну, самую свежую. Вот так дела. Это фотка Аниного брата. Дима поворошил другие. Все они оказались детскими фотографиями. На самом старом снимке... Лица уже почти не разобрать, но это точно девочка, и контуры головы, косички, провалы глаз ясно сказали, кто это. Тот, второй ребенок с третьего этажа. Первые слова дались трудом, но медбрат постарался, чтобы его голос обрел силу. — Олег Петрович, где вы? «Выходите, настало время ответить на вопросы, не дожидаясь милиции!» Раздался хруст веточек под ногами. «Вопросы? А зачем тебе ответы на них? Ты же сам все давно понял, раз оказался здесь!» Соболев даже не глянул на главврача лесной школы, но сказал... «Вы преувеличиваете мои возможности, Олег Петрович. Я понял, что причина и центр всех непонятных явлений в больнице, окрестных селах — это вы. Сейчас узнал, кто вам помог воскрешать умерших детей. Предполагаю, что со временем все вышло из-под вашего контроля. Или для того, чтобы поддержать существование в нашем мире фантома, двойника или копии вот этой девочки... Соболев снова взял в руки выцветшую больше других фотографию. «Вам стало необходимым все больше жизни других людей». «Осуждаешь?» «Разумеется, осуждаю. Но и понимаю тоже. Ведь не только свое горе трудно принять и перенести, но и чужое. К примеру, невозможно смотреть на то, как сестра, потеряв маленького брата, в рыданиях стучит о пол головой». Вы видели в ней себя, так? А, Давай присядем. Но как не рассказать обо всем такому правильному человеку, как медбрат Соболев? Не исповедаться деревенскому недоучке, которому удалось выжить во время взрывов воинской части. Дурачкам всегда везет. Они даже могут сохранить свои нравственные принципы. Соболев усмехнулся. — Вам не удастся меня обидеть, потому что все сказанное вами правда, и разъяреет до такой степени, чтобы я набросился на вас и прикончил, вам тоже не удастся. Хотите уйти из жизни, я не стану вам мешать, но и не помогу. Так ответите на вопросы или нет? Медбрат развернулся и пошел к бревну. Уселся и стал ждать ответа но Королёв стоял, повесив голову. Тогда Дима указал в сторону истлевших до костей останков и спросил. «Кто это?» Главврач нехотя ответил. «Последняя из древнего народа, который здесь жил когда-то. Её называли Эльбешен Эхенер. Я не знал, кто она, когда встретил в первый раз» в шкуре с копытами, привязанными к босым ступням. Обычно люди давали ей хлеба, и она снова уходила в лес. Сумасшедшая говорила по-русски только одну фразу «могу дать, могу забрать». Но она умела читать мысли. Мне она явилась на дороге. Я подумал, нужно срочно осмотреть ее ноги, ведь это не человеческая боль при ходьбе. И старуха уселась в траву, показала ногу. Я был потрясён Кость коровы просто вросла в ее ужасную ступню. Уже прикинул, как можно удалить ее оперативно. Я смог бы провести такую операцию, но ведьма, читающая мысли, замотала головой. Я отдал ей все продукты, которые привез из города. Вот тогда-то... Я и услышал то, что она умела сказать по-русски. А мне нужна была только жизнь моей девочки, которая умирала в лесной школе. Ведьма или колдунья, не знаю, кем она была, протянула ладонь. Другой провела по лицу и накрыла ею вторую руку. И так несколько раз. В мозгу всплыло слово «личина». Я решил, что это фотография. Бросился в больницу, но было уже поздно. Моя Светочка скончалась. Да, я бился головой, только не о полка Каня Фефилова, а об угол больничного здания. А потом бросился к дороге. Ведьма уже ждала меня. Она провела к этому камню, выхватила из руки фотографию положила на выступ этого истукана. На другое утро шестнадцатилетняя Ираида прибежала ко мне. На панцирной сетке пустой кровати появилась моя дочь. Она дышала. Теперь у меня было две светочки. Одна в холодном сарае, мертвая. Другая среди больных детей, живая. Я спрятал ее на третьем этаже, оплакал и похоронил тело, а после посвятил всего себя живой дочери. И Рейдка сбежала в город от всего, что увидела. А через десять лет вернулась. Судьба кое-чему ее научила. Она стала мне помогать. А то бы у меня не осталось целых костей. Соболев ответил. Сочувствую вашему горю. Но вы убили ведьму почти сразу же, как тело дочери стало вести себя агрессивно. Вы помнили ее слова «могу забрать». Только свойства камня никуда не делись. И в моменты, когда ваши нервы сливались в комок сплошной боли, вы помогали родственникам умерших детей. Так? королёв вздохнул. Так. на фантомы могли жить только под ультрафиолетом. Пока горели лампы, они были спокойны и целы. А если не горели, превращались в монстров и которые исчезали в полдень. Но родители к этому времени уже убеждались в том, что лучше принять свое горе, чем... Ираида обратила внимание на пропажи людей после того, как я клал фотографию на истукана. Но мы подумать не могли, что однажды чертов камень станет забирать жизни просто так... И как вы надеялись объяснить все полиции? Да никак. королёв посмотрел на свои часы. Сейчас уже четверть пятого. Третий этаж пуст. Нет ни моей Светочки, ни Фефилова Гриши. И больше на этаже пациентов не будет. Голос Соболева задрожал от сдерживаемых чувств, когда он понял правоту решения главврача. «А может, найдете мужество жить дальше? Или всякий раз со смертью ребенка и горем близких будет снова умирать ваша Светочка? Подумайте, вдруг вы начнете являться людям, как ведьма? Мы ведь даже предположить не можем, что станет в будущем с этим местом, с вами». «Нет, не найду». королёв сделал несколько шагов между деревьями, Поднял строительный лом, вернулся к истукану и сказал. «Уходите, Соболев, уходите. Топайте по своей праведной дороге. Пусть вам никогда не встретится то, что не подчиняется законам физики. Может, законам Божьим. А я останусь здесь». Дима переложил мешок из одной взмокшей ладони в другую. Он уже ничем не мог помочь человеку, который сам себе вынес приговор. Но ведь не зря ведьма являлась ему самому, возвращала прошлое, иными словами, заманивала. Может, нужно упокоить ее кости? Но у него нет лопаты для могилы. Он попросил королёва: Погодите, разбивайте стукан. Кое-что нужно сделать. Соболев не выпуская из руки мешка, наломал еловых лап, стаскал их костям, а потом накрыл ими прах носительницы древних знаний и древнего зла, которое так похоже на добро. Потом он зашагал назад, пока нечто похожее на взрыв не бросило его на землю. Переждав невыносимо горячий поток воздуха, он поднялся, И увидел знакомую поляну. Следы с дороги, пересеченные отпечатками его собственных кет, исчезли. Дима зашагал вперед, к детям. Туда, где он своим трудом может отвоевать у смерти маленькие жизни».